Глава семнадцатая. Прыткие молодые люди. Отец Иосиф оказался высоким человеком лет сорока с ф и г у р о й боксера в черном костюме и в черной жерубашке с воротничком-стойчкой. Внимательный, спокойный. Глаза очень светлые, скорее голубые, чем серые. Короткая стрижка. Агрессивная, но в меру. Он присел к нам за столик, и мы осторожно переглядываясь между собой, приступили к переговорам с римской католической церковью. Отец Иосиф начал с вопроса, нравится ли нам это место, сообщив, что за столиком, за которым мы сейчас сидим, некоторое время назад сидели Джакомо к а з а н о в а Людвиг Баварский, Байрон и Стендаль. Я попытался проникнуться уважением, но м о т и решил сразу поставить моего тёзку на место. Сделал он это, впрочем, с несвойственной себе элегантностью. У вас в Италии в любом приличном месте обязательно сидел кто-нибудь из великих. Мы улыбнулись все втроем и перешли к делу. Делом Матвей изложил скупа, совсем без подробностей: две смерти, пиар-заказ, копты. Первый вопрос отца и о с и ф а был предсказуем: почему именно Ватикан? Ну, сказал Матвей, судя по всему, мы не ошиблись, если за 24 часа смогли получить аудиенцию у такого высокопоставленного лица. Я посмотрел на отца и Осифа. Он усмехнулся. Да, сказал он, эта история вызывает у нас определенный интерес, даже озабоченность. И именно вам поручено ею заниматься. Я довольно подмигнул Моте. Молодец, жми его. Сейчас святой отец должен будет рассказать, что и прокуратор Креспо и сам инквизитор Мюллер тоже вовлечены в процесс, и мы пойдем в апостольский дворец. Да, спокойно ответил отец Иосиф. Поручено мне. Обычно я занимаюсь деликатными делами такого рода, но не исключено, что с вами захотят встретиться несколько наших боссов. Давайте договоримся о правилах игры, предложил Матвей. Мы очевидно встревожены одним и тем же. У нас сходные интересы. Следовательно, мы не работаем друг против друга. Мы делимся своей информацией, вы делитесь своей, а потом вырабатываем совместный план действий. Прыткий молодой человек, читалось в глазах топ сотрудника тайной полиции Ватикана. Хорошо, согласился отец Иосиф. Давайте меняться информацией. Но поскольку предложение исходит от вас, то и первый ход за вами, джентльмены. То, что вы рассказали, пока носит слишком общий характер. Мой друг и ваш тёзка р а с с к а ж е т все детали. И Мотя чуть прищурив глаза кивнул на меня. Послушав нас минут пятнадцать и выпив еще две чашечки кофе, отец и Осиф извинился, произнес несколько фраз по-итальянски в телефон и спросил немного ветиевато, не возражаем ли мы, если он пригласит нас в Ватикан? Нас? Меня и Мотю? На встречу с главным инквизитором? Как в анекдоте про то, как зверям раздали подешевевшие в ноль сотовые телефоны, и мы ж д е л а е т один из первых звонков в жизни. Мы ж в изумленном восхищении. Ало, л это что, Лев? Лев, сдержанно. Лев, мышь офигевая. Что, царь зверей? Лев устало. Да, мышь, царь зверей. Тебе чего? Ой, ничего. Ахуеть. Мы не возражали, только спросили про дресс-код. Мы были одеты как туристы. Я был в светло-голубых джинсах и рубашке, сделанной из грубой д е р ю г и почти из мешковина. Матвей был в темносиних джинсах и белой шелковой рубашке, почти с такой же с т о е ч к о й как у отца Иосифа. Иосиф улыбнулся и кивнул: в Ватикан пускали в джинсах. д е м а был прав: нас ожидали шеф тайной полиции Ватикана Креспо и великий инквизитор, точнее префект священной конгрегации кардинал Мюллер. Мы попытались расплатиться за кофе, но отец Иосиф просто подписал счет. Для официанта это оказалось более чем достаточным, и мы собрались уходить. А чаевые? Робко спросил я. Ватикан не платит чаевых, сказал святой отец, как бы удивляясь ни то моему вопросу, ни то своему ответу. А русские платят, отрезал Матвей и положил бумажку в пять евро. Что за дешевые п о н т ы Но спорить с Моти я не стал. Мы сели в припаркованный за углом черный Бентли и через десять минут въехали в ворота Ватикана. Началась ренессансная экзотика. Нам о ц с а л ю т о в а л а л и б а р д а и г в а р д е е ц в полосато-желто-красной форме, с л и х о надвинутым черным беретом. Интересная у него а л и б а р д а сказал Мотя по-русски. В каком смысле? Не понял я. Боевая, не декоративная. С чего ты взял? Она заточена, ясно видна линия заточки. И крепеж самой а л и б а р д ы на д р е в к о усилен двумя хомутами. Я поразился как м о т и н о й наблюдательности, так и неожиданному комментарию отца Иосифа. Мы попросили швейцарцев вернуть боевые а л е и б а р д ы когда начались все эти теракты в Европе. Они настоящие швейцарцы? – спросил я, с трудом делая вид, что не заметил знания русского языка у отца Иосифа, и прикидывая, не успели ли мы смотреем сказать друг другу чего-то лишнего. Абсолютно настоящие швейцарцы из Швейцарии служат у нас уже больше пятисот лет. Так вы говорите по-русски? Уточнил Мотя. Я понимаю. Говорить не люблю. Вы, вероятно, знаете много языков. Нас хорошо учат. Вежливо и скромно ответил отец Иосиф. Самая богатая корпорация в мире. Мы поднялись по лестнице и пошли по коридорам. И снова д е м а н е ошибся. Интерьеры вставляли, хотя кто бы сомневался. Мы оказались в штаб-квартире самой богатой корпорации в мире, причем к о р п о р а ц и и с традициями. Мраморные полы со сложной мозаикой в бело-синих тонах, фрески на стенах, крутые лестницы с расписными сводами и железные перила запутанной ковки. Пока мы шли, я сообразил, что понятия не имею, как будет по-английски ваше в ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в о Матвей только фыркнул, когда я спросил его об этом. Один из коридоров кончился полукруглым залом. Над входом в зал висела обрамляя полуарку довольно темная латунная табличка "Институто Перлеопере э с т е р и о р и о с м а т р и в а я с ь мы вошли в зал, который, несмотря на внушительный размер, был всего лишь приемный главного инквизитора. В зале перед дверью, ведущей направо в следующий зал, стоял массивный темно-коричневый письменный стол, обитый зеленым сукном. На столе стоял большой аймак, две телефонные станции и канцелярский прибор. Интересно, какие у них д ы р о к о л ы подумал я. Я всегда любил пафосные констовары. За столом сидел человек лет тридцати пяти, одетый в черную сутану. На голове у него была черная шапочка. Мы остановились в центре зала. Отец и о с и ф молча поклонился. Черный человек нажал кнопку на телефоне и что-то тихо произнес. Оказывается, это был секретарь. а в Мария. Пока я озирался вокруг, Матвей подошел к одной из стен и уставился на нее. Потом подозвал меня. Можешь перевести? Что Антон, что Мотя, почему-то считали, что в медоинституте я только и делал, что учил латинский язык, я владел им настолько, что могу переводить без словаря. Я их, конечно, не разубеждал, хотя все й латыни у нас был отведён всего один семестр по одному часовому занятию в неделю, так что мы не успели пройти даже все п а д е ж и А наоборот поддерживал это заблуждение. Но тут мне стало довольно неуютно. Предстояло отвечать перед моти за латинский базар. Я без особой надежды поднял глаза и прочел инкрустированную золотом подпись под небольшой статуей Девы Марии. А вы, Мария, грация плена, д о м и у с т е к у м Бенедикт а туйн мульиери бусад б е н е д и к ц и у с фруктус вентрис т у и с Джезус. Я решил, что надо постараться переключить моти на внимание с текста на скульптуру. Вдруг она работы какого-то великого скульптора, тогда мы сможем свернуть на эту тему. Дева Мария была хороша, нежна, чувственна и немного озабочена какой-то мелочью, чем-то приходящим или быстро уходящим. Ну не знаю, спаситель расплакался. Я сказал самым простым и естественным голосом, на который был способен, это ничего интересного, а вы Мария, молитва. А вот скульптура, на мой взгляд, куда интереснее. Хм, Господи, чья же это работа? Я сам вижу, где молитва, где скульптура. Перевести можешь? Дело пахло легким позором. Тогда я попытался для о чистки совести найти несколько знакомых слов: Грация, Бенедикта, Фруктус. Сочетание их показалось мне знакомым, и знакомство шло из какого-то глубокого детства. Я попытался прислушаться к самому себе. Няня, дача, ранний зимний вечер. Мы только что п о л д н и ч а л и чаем с печеньем, а теперь куда-то идем. В небе летают большие птицы, маленькая церковь. Сейчас, сейчас, секунду. Есть, есть. Богородица, Дева, радуйся, Ява, Мария. Это одна и та же молитва. Я осторожно взглянул на м о т ю и стал переводить. Но не с л а т ы н я а с церковнославянского. Радуйся, Мария, полная благодати. С тобой, Господь. Ты благословенно среди жён и благословен плод живота твоего Иисус. м о т ь осмотрел на меня со смесью страха и уважения перед тайным и редким знанием. Тогда я, чтобы закрепить успех, невозмутимым тоном добавил: «Да это тоже, что и б о г о р о д и ц а Дева, радуйся. Только по латыни. Не так уж сильно разделились наши церкви. Молитвы-то одни и те же». Чёрный секретарь помешал мне насладиться торжеством. Он поднялся из-за стола. Оклонился нам, подошел к темно-коричневой двери и потянул за бронзовую ручку. Мы прошли в следующий зал, который, судя по всему, служил кабинетом, огромным. Ну, правильно, если приёмная была под двести квадратных метров, то кабинет может быть и в тысячу. Я ахнул и начал осматриваться. Переговоры с инквизицией на равных. Десятиметровые потолки с огромными потемневшими деревянными балками. Между балками опять фрески. Два ряда высоких полукруглых ренессансных окон справа и слева. Книжные шкафы, двухметровые, но из-за высоких потолков, казавшиеся легкими ширами, м едва разделяли пространство. т о а б р а з н ы й стол, за который могло бы сесть человек двадцать или тридцать. И снова фрески, фрески, фрески на стенах. Никаких картин в напыщенных золоченых р а м а х Только фрески. В зале находились двое. Один стоял далеко от нас слева, прямо напротив окна, так что был виден скорее его силуэт. Он был весь в красном, красный, чуть сгорбленный профиль на фоне окна с ярко-синим итальянским небом. Ага, решил я, это и есть главный инквизитор Мюллер. Второй начал движение в нашу сторону, черная сутана с пурпурной отделкой. На вид около шестидесяти, волосы торчат ежиком, кажется, это здесь принято. Тонкие золотые очки. Черные сапожки с длинной шнуровкой, у х о д я щ е й под сутану. На руке перстень. Рубин размером с компьютерную клавишу. Вот как выглядит настоящий прокуратор, подумал я. Префект Мюллер делал вид, что он нас не видит. Он махал красными крыльями стоя у окна, как будто с кем-то разговаривал. Отец Иосиф поклонился им обоим, быстрым уверенным деловым поклоном. Я окончательно убедился, что попал в Ренессанс. И решив, что рукопожатие маловероятно, если что-то тут и делают с руками, т о целуют, я тоже поклонился не так быстро, низко и уверенно, но все-таки. Краем глаза я успел заметить, что Матвей сделал то же самое. Прокуратор в ответ легко кивнул нам троим и жестом пригласил садиться. Фигура в красном тоже кивнула в нашу сторону издалека. Мы оглянувшись друг на друга сели. Прокуратор сел напротив нас. б о н ж о р н о сказал прокуратор чуть смущенно улыбнулся. Из-за улыбки и хрипловатого голоса он показался мне простым итальянским священником времен Петрарки. Исповедовал только что бедного французского рыцаря, который умер от гангрены в придорожной гостинице, а теперь решил поговорить и с нами, узнать как дела, может помочь чем. Хотя Рубин все-таки создавал дистанцию. Это мой шеф, сказал отец Осев, монсеньор Креспо. А это? Он кивнул в сторону красной птицу окна. Кардинал Герхард Мюллер. Наистомите, монсеньоры, сказал Матвей, чуть поклонился. Да ты, Матвей, дипломат, подумал я. Отец о с и ф очень четко изложил все, что мы ему рассказали. Мой пятнадцатиминутный рассказ в кафе уложился в три минуты. Чем мы можем вам помочь, м а н с е н ь о р ы По голосу прокуратора к р е с п а казалось, что он искренне хочет нам помочь. Мы хотим знать, кто убил наших друзей. Кто такие хаты? – спросил я. Тайное братство. И в каком-то смысле народ, – ответил архиепископ. Одновременное братство и народ? Как это может быть? Кровнородственные браки на протяжении нескольких тысяч лет. Члены этого общества, они называют себя братством, должны рожать детей от своих братьев и сестер. Инбридинг. А можно сказать и инцест. Инцест. У Моти заинтересованно приподнялись брови. Слава богу, он не присвистнул. Каковы цели этого братства? В чем его миссия? Сеять зло, проливать кровь и слезы, вызывать страдания. Вот так прямо линейно и не изысканно? Много ли навербуешь людей под такую идеологию? Искренне не понял я. Все можно красиво упаковать. Маркетинг. Не мне вам об этом рассказывать, произнес к р э с по г о л о с о м доброго учителя, без стеснения показывая свою осведомленность о моих текущих занятиях. Но почему же? Как можно более вежливым голосом парировал я. Думаю, у католической церкви любому маркетологу можно учиться и учиться. Хорошо, усмехнулся к р э п о В любом случае об истинных целях братства знают только члены посвященные в высокие степени. А те, кто посвящен в начальные степени, полагают, что их главная цель сохранение неких тайных знаний, что-то связанное с жизнью после смерти. Но хотя они и занимают ответственные посты в политике и бизнесе, в иерархии братства это всего лишь пешки. Как мы полагаем, их задача поддерживать устойчивость братства, влиять на принятие политических и финансовых решений в его пользу. Естественно, братство помогает им в этом всеми силами, требуя всего двух вещей: безусловного послушания и сохранения тайны. Наказание за отступничество весьма суровы. Он задумался. Весьма. А все-таки зачем им зло? Зачем кровь и слезы? Матвей явно хотел разобраться в фундаментальных принципах. Мы не знаем этого достоверно. Не думаю, что аргументы об их непосредственной связи с дьяволом показались бы вам убедительными. У них есть своя космология и какая-то странная теория биологической энергии. Энергия к а вернул я. Это д р е в н е е г и п е т с к а я энергетическая теория. Она частично пересекается с теорией энергии Циу китайцев и концепцией праны у индусов, заметил к р е с п а посмотрев на меня с некоторым удивлением. А откуда они вообще взялись эти хаты? Матвей выглядел раздраженным. Он очень не любил сталкиваться с силой с превосходящей его собственную. Мы полагаем, что окончательно братство сформировалось в начале нашей эры, как раз в Коптском монастыре Дайр Эль-Бахри. С тех пор это место священно для них. Но корни его в неких тайных знаниях древнего Египта, которыми владели жрецы. Не только жрецы. Фараоны также интересовались этим знанием. Фараоны. Теперь уже и прокуратор и отец Иосиф внимательно смотрели на меня. Мне показалось, что даже главный инквизитор, стоящий у окна, стал прислушиваться к нашему разговору. Я коротко пересказал им все, что смог разведать про х а д ш и п с у т Они выслушали меня внимательно, но не согласились. По нашим данным, тайны принадлежали жрецам. И хотя Хадшепсут определенно была посвящена в эту тайну, основным и д е о л о г о м братства был жрец по имени Дуамутев. Да, подтвердил я. Молодой ученик главного жреца Хапусенеба. Именно так, кивнул Креспо. Вы оказывается глубоко изучили материалы. Открытые источники развел руками я. Но по моим данным, лидером там все-таки была Хадшепсут. Видите ли, братство создалось через полторы тысячи лет после смерти Хадшепсут. Поэтому кто там был главным, возможно, не так уж и важно. Но то, что священным животным хатов стала двухголовая змея, символ власти фараона, может говорить об осмысленности и вашей точки зрения. Возможно, мы недооцениваем власть королевы. Змея альбинос? Почему альбинос? Мне друзья рассказывали, что в Израиле в одном месте по дороге из т е л ь а в и в и й л а д живет двухголовая змея альбинос. Прокуратор нахмурился, а отец Иосиф записал адрес места. Я решил задать наконец вопрос, который так мучил меня все это время: зачем хатам публиковать кодовые слова Калипсол, Дейр е л ь Бахри, одиночество и что означает число 222461215? Ответить про число нам, наверное, проще. Мы анализируем его уже 60 лет с момента появления первых компьютеров. И теперь можем точно сказать, у нас нет абсолютно никакого понятия. Про коды сложнее. Судя по всему, это слова заклинания или их обрывки из области того, что в средние века называлось колдовством и в излишней жестокости при уничтожении которого нас сегодня так горячо обвиняют. А в то время как католическая церковь казнила колдунов, мы не казнили колдунов. Перебил мой вопрос отец о с и ф Мой вопрос еще не задан н ы й до конца очень не понравился ему. Мы проводили расследование и передавали тех, кто занимался колдовством, светским властям. Мне кажется, что передача светским властям, как там это звучало без пролития крови, была просто формой приговора к смерти на костре или на виселице. И тем не менее мы проводили следствие и суд над людьми, которые, как правило, на самом деле считали себя колдунами и действовали соответственно. Доставали инструкции по некромантии, выучивали заклинания, готовили адские смеси из серы, поташа и сушённых земноводных, намазывались мазью с белодонной, объедались мухоморами и в своих трипах общались с дьяволом. Словом, искренне считали себя колдунами и ведьмами. Ну, под пытками можно признаться в чём угодно? Не совсем. Даже под пытками требовалось не просто признаться, а сделать так называемое доказательное признание. предъявить колдовские смеси, рецепты, книги, амулеты. Средневековое правосудие было жестким, но не идиотским. Простому признанию тем более под пытками никто не верил. Конечно, у нас бывали судебные ошибки, а у кого, когда их не было? Я начал переживать, что разговор ушел не в ту сторону. Сейчас отец Иосиф будет доказывать, что они сжигали не невиновных людей, а злых хатов. Но не спорит ь же с ним сейчас и здесь. Мы пришли не на диспут о за информацией. По-видимому, он и сам решил, что эту тему пора сворачивать. В любом случае, мрачно заявил он, протестанты сожгли на порядок больше колдунов, чем мы. Но у них, он внимательно посмотрел на меня, лучше ПИАР. Так или иначе, мы имеем существенные основания полагать, что как минимум некоторое количество колдунов и ведьм были непосредственно связаны с хатами. Понятно, про число вы ничего не знаете. А смысл этих кодовых слов? Возможно, через публикацию этих кодов хаты пытаются как-то воздействовать на общество, хотя, к сожалению, мы пока не знаем, как именно и почему они начали действовать открыто в России. Конец 1 е м главы.